Культура. Существенная особенность человека состоит в том, что окружение, в котором он существует, создано им самим. Действительно, жизненный опыт людей дает основания предполагать, что они создают вокруг себя не только материальный мир, в который входят здания, орудия труда, мосты, каналы, возделанная земля, но и мир человеческих взаимоотношений, включающий в себя систему социального поведения. набор правил и процедур для удовлетворения основных потребностей. Этот мир взаимоотношений бесконечно разнообразен. Житель города и житель деревни, представители населения, скажем, Грузии, Украины, России, каждая обособленная социальная группа все живут в мире своих правил, норм, обычаев и традиций, которые выражаются в особом языке, манере поведения, религии, системе эстетических взглядов, социальных институтах. Более того, В силу индивидуального восприятия окружающей среды, каждая личность по-своему понимает социальные отношения, создавая уникальный личностный образец, проявление общих правил, обычай и традиций. Индивидуальные и общие образцы взаимоотношений, а также соответствующие им специфические материальные и духовные продукты жизнедеятельности людей, составляют сферу человеческой культуры. Культура – исключительно многообразное понятие, Этот научный термин появился в Древнем Риме, где слово «культура» обозначало возделывание земли, воспитание, образование. Войдя в обыденную человеческую речь, в ходе частого употребления это слово утратило свой первоначальный смысл и стало обозначать самые разные стороны человеческого поведения, а также видов деятельности. «Культура» – это явление, свойства, элементы человеческой жизни – которые качественно отличают человека от природы. Это качественное отличие связано с сознательной преобразующей деятельностью человека. Понятие культура фиксирует общие отличия человеческой жизни от биологических форм жизни, отражает качественно своеобразные формы жизнедеятельности человека в рамках исторических эпох или различных общностей. Понятие культура может использоваться для характеристики особенностей поведения, сознания и деятельности людей в определенных сферах жизни – культура труда, политическая культура. Понятие «культура» может фиксировать способ жизнедеятельности отдельного индивида. Так, мы говорим, что человек культурен, если он владеет иностранными языками, вежлив в обращении с другими или правильно пользуется ножом и вилкой. Но известно, что представители примитивных племен – Чаще всего едят с ножа, говорят, употребляя не более четырех десятков слов, и тем не менее имеют свою культуру, например обычаи, традиции и даже примитивное искусство. Очень часто в обыденном общепринятом значении культура понимается как духовная и возвышенная сторона жизнедеятельности людей, куда включаются прежде всего искусство и образование. Всем знакомо Министерство культуры. Все сталкивались с учреждениями культуры. Но как относиться к таким понятиям, как культура производства, культура управления или культура общения? Очевидно, что в привычном, обыденном понимании существует несколько различных значений слова «культура», обозначающих как элементы поведения, так и стороны деятельности человека. Подобное широкое использование понятия неприемлемо для научного исследования, где требуется точность и однозначность понятий. Вместе с тем, любой ученый не может полностью отрываться от общепринятых понятий, так как очевидно, что именно в них выражен длительный опыт людей в практическом использовании тех или иных слов и понятий, их здравый смысл и традиции. Каждый элемент культуры функционально необходим для удовлетворения определенных человеческих потребностей. Элементы культуры рассматриваются с точки зрения их места в целостной культурной системе. Система культуры – характеристика социальной системы. Нормальное состояние социальных систем – самодостаточность, равновесие, гармоническое единство. Именно с точки зрения этого нормального состояния и оценивается функциональность элементов культуры. Элементы культуры – это прежде всего символы, а последующие отношения человека с миром, идеи, верования, ценностные модели. Культура – Способ деятельности, а также система внебиологических механизмов, которые стимулируют, программируют и реализуют адаптивную и преобразующую деятельность людей. Культура состоит из различных элементов. Среди наиболее ярких можно обозначить язык, ценности, нормы. Язык рассматривается как построенная определенным образом знаковая система. Знаки различают языковые и неязыковые. В свою очередь, языки бывают естественные и искусственные. Для осуществления коммуникации человек вырабатывает различные языки. Язык рассматривается как смыслы и значения, содержащиеся в языке, которые порождены социальным опытом и многообразными отношениями человека к миру. Ценности это предпочтительные для индивида или группы значения явлений. Это представление о значимом, важном, которые определяют жизнедеятельность человека, позволяют различать желательное и нежелательное, то, к чему следует стремиться и чего следует избегать, оценка отнесения к ценности. Различают ценности терминальные – ценности цели и инструментальные – ценности средства. Нормы – это формы регуляции поведения в социальной системе. ожидания, определяющие круг допустимых действий. Другими словами, моральная норма – одна из наиболее простых форм нравственного требования, регулирующих поведение людей посредством общих предписаний и запретов, распространяющихся на однотипные поступки, от латинского норма правило «образец». Различают следующие виды норм. Формализованные правила – все, что официально записано. Правила морали, связаны с представлениями людей. Образцы поведения, мода. Также возможно разделение по несколько другому принципу. Оно касается уже скорее причин возникновения каких-либо правил. Те образцы поведения, которым следует как предмету хороших манер и вежливости. Те образцы поведения, которые мы должны исследовать так, как они считаются существенными для благополучия группы или общества, и их нарушение крайне нежелательно. Такие идеи относительно того, что должно совершать, а что не должно, которые соединены с определенными общественными способами существования индивидов, мы будем называть нравственными нормами или нравами. Каждое ограничение позволяет человеку сделать новый шаг в своем развитии. Культура, как и любая другая структура, используемая в социуме, имеет свои функции. Первая. Коммуникативная функция. Опирается на накопление и трансляцию социального опыта, в том числе межпоколенческого. Связана с передачей сообщений в ходе совместной деятельности. Существование такой функции дает возможность определить культуру как особый способ наследования социальной информации. Второе. Регулятивная функция связана с созданием ориентиров человеческих действий и система контроля над этими действиями. Третье. В основе интегрирующей функции создание системы значений, ценностей и норм, как важнейшего условия стабильности социальных систем. Рассмотрение функции культуры позволяет определить культуру как механизм ценностно-нормативной интеграции социальных систем. Это характеристика интегрального свойства социальных систем. В мире существуют культурные универсалии и многообразие культурных форм. То есть можно отметить элементы культуры, которые будут свойственны всем странам. Для начала рассмотрим культурные универсалии, то есть общие черты, свойственные всем культурам. К ним относят совместный труд, спорт, образование, наличие ритуалов, Системы родства, правила взаимодействия полов, язык. Возникновение этих универсалей связано с потребностями человека и человеческих общностей. Культурные универсалии представляют многообразие конкретных вариантов культуры. Их можно сравнивать в связи с существованием суперсистем Восток-Запад, национальной культуры и маленьких систем, субкультур, элитарной, народной, массовой. Многообразие культурных форм ставит проблему сравнимости этих форм. Существуют две крайние точки зрения в исследовании многообразия культурных форм – этноцентризм и релятивизм. Существует известная истина, что для каждого человека земная ось проходит через центр его родного города или деревни. Американский социолог Уильям Саммер назвал этноцентризмом «такой взгляд на общество», при котором определенная группа считается центральной, и все другие группы соизмеряются и относятся к ней. Без сомнения, мы допускаем, что моногамные браки лучше полигамных, что молодые люди сами должны выбирать партнеров, и это лучший способ образования супружеских пар, что наше искусство является самым гуманным и благородным, в то время как искусство, принадлежащее другой культуре, вызывающее и безвкусно. Этноцентризм – делает для нас нашу культуру эталоном, с которым мы соизмеряем все другие культуры. Это проявляется в таких позитивных выражениях, как «избранный народ», «истинное учение», «сверхраса» и в негативных «отсталые народы», «примитивная культура», «грубое искусство». В какой-то степени этноцентризм присущ всем обществам, и даже отсталые народы в чем-то чувствуют свое превосходство над всеми остальными. Они, например, могут считать культуру высокоразвитых стран глупой и абсурдной. Не только общество, но и большинство социальных групп, если не все, в обществе этноцентричны. Этноцентризм – всеобщая человеческая реакция, затрагивающая все группы в обществе и почти всех индивидов. Правда, в этом вопросе могут быть исключения. Возникает естественный вопрос. Этноцентризм – это негативное или позитивное явление в жизни общества? Трудно ответить на этот вопрос четко и однозначно. Прежде всего, следует отметить, что группы, в которых существуют явно выраженные проявления этноцентризма, как правило, более жизнеспособны, чем группы, полностью терпимые к другим культурам или субкультурам. Этноцентризм сплачивает группу, без него невозможно проявление патриотизма. Этноцентризм – необходимое условие поведения, национального самосознания и даже обычной групповой лояльности. В большинстве случаев этноцентризм проявляется в более терпимых формах, и его основная установка такова. Я предпочитаю мои обычаи, хотя допускаю, что некоторые обычаи и нравы других культур могут быть в чем-то лучше. Этноцентризм может быть искусственно усилен в какой-то группе с целью противостояния другим группам при конфликтном взаимодействии. Периоды напряженности в отношениях между нациями или национальностями всегда сопровождаются повышением интенсивности этноцентристской пропаганды. Возможно, это связано с подготовкой членов группы к борьбе, к предстоящим лишениям и жертвам. Говоря о той значительной роли, которую этноцентризм играет в процессах групповой интеграции, в сплочении членов групп вокруг определенных культурных образцов, Следует отметить и его консервативную роль – негативное влияние на развитие культуры. Действительно, если наша культура лучшая в мире, то зачем надо что-то совершенствовать, изменять и тем более заимствовать из других культур? Опыт показывает, что подобная точка зрения может значительно замедлить процессы развития, протекающие в обществе с очень высоким уровнем этноцентризма. Примером может служить опыт нашей страны, когда высокий уровень этноцентризма в довоенный период стал серьезным тормозом развития культуры. Этноцентризм может быть также инструментом, действующим против изменений внутреннего устройства общества. Так, привилегированные группы считают свое общество самым лучшим и справедливым и стремятся внушить это другим группам, поднимая тем самым уровень этноцентризма. Еще в Древнем Риме у представителей немущих слоев культивировалось мнение, что, несмотря на нищету, они все-таки граждане Великой Империи и потому выше других народов. Это мнение специально создавалось привилегированными слоями римского общества. Если члены одной социальной группы будут рассматривать культурные обычаи и нормы других социальных групп только с точки зрения этноцентризма, то прийти к пониманию и взаимодействию очень сложно. Поэтому существует подход к другим культурам, который смягчает действие этноцентризма и позволяет находить пути к сотрудничеству и взаимному обогащению культур различных групп. Одним из таких подходов считается культурный релятивизм. Релятивизм говорит о том, что каждую культуру нужно воспринимать, исходя из ее ценностей и норм. Для того, чтобы достичь понимания, понять другую культуру, Нужно связать ее конкретные черты, ситуации и особенностями ее развития. Каждый культурный элемент должен соотноситься с особенностями той культуры, частью которой он является. Ценность и значение этого элемента может рассматриваться только в контексте определенной культуры. Теплая одежда хороша в Арктике, но нелепа в тропиках. Также можно сказать и о других, более сложных культурных элементах и о комплексах, которые они составляют. Нужно понять основное положение культурного релятивизма, согласно которому определенные элементы отдельной культурной системы являются правильными и общепринятыми, потому что они хорошо себя зарекомендовали именно в этой системе. Другие же считаются неправильными и ненужными потому, что их применение порождало бы болезненные и конфликтные последствия только в данной социальной группе или только в данном обществе. Самый рациональный путь развития и восприятия культуры в обществе – сочетание черт и этноцентризма, и культурного релятивизма, когда индивид, испытывая чувство гордости за культуру своей группы или общества и высказывая приверженность основным образцам этой культуры, в то же время способен понять другие культуры, поведение членов иных социальных групп, признавая их право на существование. Культуры можно сравнивать по элементам культуры. по проявлению культурных универсалей. В 20 веке появился новый феномен – массовая культура. Это кино, печать, поп-музыка, мода. Она создается профессионалами, как, например, элитарная культура. Однако общедоступна, ориентирована самой широкой аудитории, потребление ее продуктов не требует специальной подготовки. Возникновение массовой культуры не случайно, были предпосылки – Прогрессирующий процесс демократизации, уничтожение сословий, индустриализация и связанная с ней урбанизация увеличивается плотность контактов. Прогрессирующее развитие средств коммуникации, потребности совместной деятельности и отдыха. И, наконец, в последнее время мы все чаще встречаемся с термином субкультуры. Это те части культуры, которые присущи только определенным социальным группам. или связаны с определенными видами деятельности, молодежная субкультура, например. Язык принимает форму жаргона, определенные виды деятельности порождают специфические названия.